Глава 73. Олеся. Смотрю на Андрея и Никиту, расширившимися от паники глазами. Первым соображает Андрей. Открывает кран с водой и плещет себе на рубашку. «Совсем сдурел? Ты что делаешь?» Шепчу одними губами. Бывший препод уверенно показывает мне ок, сложенными вместе большим и указательным пальцами. «Мол, все под контролем, не переживай». Потом Никита юркает в кабинку и закрывает за собой дверь. «Спасибо вам большое!» – громко говорит Андрей. «Очень вам благодарен!» Потом он открывает ведущую в уборную дверь. Динара заглядывает внутрь. «Это что такое?» – округляет глаза выразительно, глядя сперва на Андрея, потом на меня. «Я вино на себя пролил!» – обаятельно усмехается он. «Спросил у вашей сотрудницы, где можно застирать». Она предложила помощь. «Спасибо вам!» Улыбается еще раз, обращаясь ко мне. «Оставлю хорошие чаевые!» Когда он говорит все это, выглядит так уверенно и честно, что я в который раз убеждаюсь юрист, профессия врунов. Я задыхаюсь, молясь лишь о том, чтобы Никита не вышел из кабинки в самый неподходящий момент. Динара удивленно округляет глаза, а потом кивает». «Спасибо, что выбрали наше заведение!» Она говорит вроде бы вежливо, но в то же время как-то хитро прищуривается. «Олеся, тебя ждут в зале!» — обращается ко мне. «Я покажу вам, молодой человек, как можно вернуться за ваш столик!» Андрей вздыхает, бросая на меня тоскливый взгляд, а потом идет вслед за моей начальницей. «Я же не собираюсь ждать, пока Никита поймет, что мы остались наедине и выйдет из кабинки, быстро юркую в противоположную дверь и оказываюсь на кухне. Щеки дико горят, я чувствую себя растрепанной и растерянной. Прохожу в подсобку и выпиваю залпом полбутылки воды. Черт возьми, я была на волосок от увольнения, а эта работа мне очень нужна». Теперь, когда мне приходится всё делать в одиночку, не рассчитывая ни на чью помощь, деньги кажутся весомым фактором, влияющим буквально на всё в жизни. Оправляя форму и расчесываю волосы, убираю выбившиеся пряди обратно в хвост. Уже было хочу выйти, как вдруг дверь подсобки распахивается и на пороге появляется Динара. «Я уже собираюсь возвращаться», Мямлю, не находя в себе наглости, посмотреть ей в глаза. «Да, в отличие от Андрея, из меня получился фиговый юрист. Врать я совершенно не умею». «Стоять!» – властно приказывая Динара. Я застываю на месте, словно по команде расправляюсь по стойке смирно. «Ты думаешь, я не поняла, что вы там вовсе не пятно отмывали?» – хмыкает она. «Я не запинаюсь, чувствуя, как предательски пынцовият щеки». «Олесь, первое и последнее предупреждение. Если ты думаешь, что шашни с посетителями...» он не посетитель!» Быстро выдаю. «Он мой парень, бывший. Ходит везде за мной. Проходу не даёт. Он сам в туалет пришёл. Я его не звала». Выдаю всё это на одном дыхании. Надеюсь, что Динара мне поверит. «Вот, значит, как?» Хмыкает она. «То-то он мне сразу скользким показался». Красавчик, конечно, но сразу видно, подлец. Он юрист, поясняю. Финансовое право, адвокат. А-а-а, понятливо тянет Динара. Я же говорю, врун. Я слабо улыбаюсь, видя и в её лице намёк на понимание. «Так вы меня не уволите?» взволнованно спрашиваю. «Да расслабься». Она хлопает меня по плечу. «Не уволю. Ты хорошо работаешь, стараешься». «Так что об этом инциденте я забуду, но чтобы больше подобного не было!» Строго добавляет. «Спасибо!» Я чуть ли не подпрыгиваю на месте от облегчения. «Я ваша должница! Чем я могу оплатить за понимание?» «Да ничего не надо! Я настаиваю!» «Ладно!» Динара усмехается. «Подлизываешься, значит?» «Ага!» Киваю. «Мне сегодня пораньше надо уйти!» Говорит она. Ребенок приболел. Сможешь проверить уборку помещения и сама закрыть кафе? Сегодня по графику моя очередь. Но если ты сможешь, я буду благодарна». «Конечно!» С энтузиазмом киваю. «Я все сделаю». «Хорошо». Динара смотрит на часы. «Уже десять вечера. До закрытия три с половиной часа. Пошли, я покажу тебе, что к чему. Ты ведь еще ни разу не закрывала заведение». «Пока еще нет». «В будущем это станет одной из твоих обязанностей», — говорит она. «Идем расскажу». Динара подробно показывает и рассказывает, что нужно проверить перед уходом, как включить сигнализацию и опустить жалюзи. Когда я возвращаюсь в зал, Андрея с Никитой уже нет на месте. Странное разочарование колет сердце, но я тут же корю себя за малодушие. «Господи, да что со мной не так?» Сама же хотела, чтобы они ушли. Так почему же теперь расстраиваюсь? Остаток рабочей смены я провожу на автомате. Почему-то постоянно вглядываюсь в лица входящих в заведение мужчин. Особенно тех, что со спины напоминают мне Никиту с Андреем. Принимаю заказы, разношу еду и напитки. Ближе к полуночи посетителей становится всё меньше». Последние дают мне неплохие чаевые, но это всё равно не поднимает моё настроение, которое кажется теперь полностью на нуле. В час ночи уходят не только посетители, но и обслуживающий персонал, бармен, официанты, повара. Уборщица моет пол, а я расставляю стулья. После того, как она уходит, я остаюсь одна. Вокруг стоит странная тишина. Так непривычно. Обычно тут столько народу, громкая музыка, В такой тишине даже в ушах звенит. Делаю всё по списку. Проверю, отключены ли приборы на кухне. Выключаю везде свет. Потом сажусь за стол в зале и осматриваюсь по сторонам. Сама не знаю, почему, но в этот момент чувствую себя ужасно одинокой. Опускаю лицо в руки и вздыхаю. На метро я уже опоздала. Достаю телефон и смотрю стоимость такси. Чёрт! Почти 1000 рублей! «Серьёзно? Это же треть того, что я заработала за эту смену!» «Ладно, попробую дойти до остановки автобусов. Кстати, где она? Так поздно я ещё с работы не освобождалась». Ноги жутко гудят. Хочется уснуть прямо тут, на одном из диванов для посетителей. Но я отбрасываю это искушение и беру себя в руки. Нужно домой, под горячий душ. Там мне станет легче. Выхожу и включаю сигнализацию». Замок специальный, открыть его можно только особенным ключом, который есть только у администратора. На улице холодно, осень полноправно вступила в свои права, изо рта при дыхании валит густой пар. Я иду по пустынному переулку, обнимая себя руками, постоянно сверяясь с картой, чтобы выйти к автобусной остановке. Но когда в очередной раз сворачиваю под какую-то арку, оказывается, забредаю в тупик». Вздыхаю, пытаюсь разобраться, куда мне дальше, как вдруг позади слышу чьи-то голоса.